Издательство Эксмо Л. Джей Шэн. Если случится чудо! Читает Анастасия Шевелева: Посвящается Кристине Линси, одному из самых добрых людей на этой планете. Ты преждевременно покинула нас, пока я писала эту книгу. Мы вспоминаем тебя каждый раз, когда падает снежинка или мигает лампочка. Не могу позволить вам испепелить меня, но и сопротивляться вам невозможно. Ни одна живая душа не способна, вступив в огонь, не сгореть. Антония Баэт Глава первая. Наши дни. Рори. Моя жизнь заключена в красивый снежный шар. Тот, что давным-давно не доставали с пыльной полки и не встряхивали. Мирная и застывшая, со стороны моя ухоженная швейцарская деревушка идеальна. Так и есть. Почти. Похоже, к двадцати шести годам я добилась всего, чего хотела. Идеальная работа, идеальная квартира, идеальный парень, идеальная ложь. Ну, в общем-то, это не совсем ложь. Все мои свершения реальны. Я приложила для того все усилия. Проблема в том... что восемь лет назад я поклялась без раздумий всем пожертвовать, если снова с ним столкнусь. Но тогда я была совсем другим человеком. Я ощущала потерянность, переживала утрату, пала духом, запуталась. Но что с того, если прошлое, осталось в прошлом, и сейчас я смотрю совсем не на него. Нет, быть того не может. Ни за что. Почему тогда не удается оторвать взгляд от загадочного незнакомца, что плавной походкой вошел в банкетный зал отеля «Берчман» и привлек всеобщее внимание? Разрумянившиеся под неумолимым зимним ветром щеки, аристократичный квадратный подбородок, римский нос и губы, предназначенные для воплощения самых порочных грехов и еще более аморальных утех. Черные, как смоль, растрепанные волосы, завиваются возле ушей, будто изрядно потрепанный плющ, задумчивый взгляд раскосых глаз, крепкие плечи и узкие бедра, он не просто привлекателен, он идеален, слишком идеален. Я алчно желаю разглядеть в нем, как и во всех безжалостных сказочных принцах, признак бессмертия, отличие от рода людского. Доказательство того, что подобное совершенство невозможно. Заостренные уши, клыки, хвост. Господи, боже мой, да хоть что-нибудь, что угодно. Он высокий, но не поэтому на него обращают такое пристальное внимание. Нет, Мелоки Доэрти. Вызывает у людей восхищение, только это никак не связано с высоким ростом, модным прикидом или миллионами на банковском счету. Одно его существование вынуждает женщин падать ниц, я уже это наблюдала, наблюдаю и сейчас. Все взгляды на этом балу прикованы к загадочному мужчине, включая мой. Хватит, Рори, это не он. Вот бы только взглянуть ему в глаза. Только так я могла бы положить этому конец, убедиться, что это не он. Таких глаз ни у кого больше нет. Они редкого фиолетового оттенка, напоминающего измельченный леденец. Дефицит меланина в сочетании с отражающимся от кровеносных сосудов светом. объяснил Мел в ночь, когда одним движением лишил меня невинности, сердца и трусиков. Я наблюдаю, как мужчина деловито проходит мимо охраны в вип-ложу, не обращая внимания на любопытные взгляды женщин, томно прикусывающих губы. Даже знаменитости кидаются ему на шею, и пытаются завязать беседу, подстраиваясь под его небрежную походку. Крупный лысый вышибала отцепляет красную бархатную веревку, разделяющую смертных от небожителей. Мужчина, который никак не может быть Мелом, неторопливо подходит к бару, разглядывая что-то. То есть кого-то. Магната звукозаписывающей компании Джеффа Райнера, на коленях которого расположилась подающая надежды звезда айрон би музыки Элис Кристенсен, известная как Элишис. Лицо сорокалетнего Джеффа красное от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Мужчина подходит, Райнер встает, а Элис соскальзывает с его колен со шлепком, упав на пол. Перешагнув через нее, он стремглав подлетает к таинственному человеку, с пафосом падает на колени и, выдернув из нагрудного кармана стопку денег, машет ею перед лицом незнакомца. Мужчина, который точно не мэл, с безразличием ухмыляется. Вырывает деньги из пальцев сардели Крайнера и засовывает их в карман пальто. Попутно что-то говорит Райнеру, и тот спешно поднимается на ноги. Эта сцена все ставит на свои места. Мэл скорее бы умер, чем заключил сделку с акулой вроде моего босса. Устроил бы ритуал самосожжения, чем пришел на гламурную вечеринку. Выпил бы яд прямо из бутылки, чем связался с таким, как Джефф Райнер. Мэл, неравнодушный надменный позер. Он сам делает себе стрижку, дает пять незнакомцам и считает коричневый соус лекарством от всех невзгод. Коричневый соус – традиционная британская приправа на основе финика. Мел презирает пышные мероприятия, развлекательные журналы, типичные звукозаписывающие компании и изысканные блюда. Он обожает свою маму, веселится и пьет до упаду, и пишет песни под бескрайним ночным небом, лежа у себя на заднем дворе. Он отказался от чека в 16 тысяч баксов, который ему хотела всучить популярная поп-певица, чтобы купить одну из его песен. И здорово повеселился, когда ее озадаченный менеджер и агент пытались понять значение слова «нет». Но так было восемь лет назад, — посещает меня мысль, — и только на двадцать четыре часа. Что я знаю о настоящем Мелаке-Доэрте? Что я вообще о нем знала? А вот и она. Кэллом обвивает руками мою талию. На долю секунды меня застает врасплох этот аристократичный британский акцент. И от неожиданности я вздрагиваю. Красавица Бала. Чувствую возле уха его холодные с улицы губы. Ты успел? Я поворачиваюсь, обхватываю его шею руками и быстро, как будто прикладываю карточку учетного времени, чмокаю в губы. На Кэлэме светло-серый рабочий костюм. А могло быть иначе. Морщит он нос. Никогда. Кэллом — самый пунктуальный и надежный мужчина, с которым я встречалась. Полная противоположность эксцентричному, необязательному Мэлу. Снова взглянув на своего парня, я вижу, что он не забыл повязать мой любимый галстук. Темно-зеленый, с золотистыми полосками. Где-то через две недели после начала наших отношений Мы были в магазине, и я сказала, что галстук напоминает мне об Ирландии. Кэллом тут же его купил. Я выдергиваю из сумочки фотоаппарат, подаренный им на день рождения, и делаю снимок богатого парня с пухлыми губами, который заглядывает мне в глаза в поисках одобрения. Четыре года назад... После окончания колледжа я стала подрабатывать на фрилансе фотографом в Blue Hill Records. Они платили какой-то мизер, но мизеры лучше обычного ничего, которым меня награждали первые три года стажировки. Еще я подрабатываю барменом, чтобы хватало на аренду баснословно дорогой квартиры на Манхэттене. Я сама выбрала жизнь банальной нищенки с Манхэттена. От умершего отца... Мне досталось наследство, но я не собираюсь к нему прикасаться. Такая мысль даже в голову мне не приходит. Будь моя воля, сожгла бы эти деньги, но тогда маму хватит удар, а я не хочу, чтобы ее смерть оказалась на моей совести. Мне никогда не нужны были деньги. Я просто хотела общаться с отцом. «Выглядишь великолепно, любовь моя». Кэллом обхватывает мой подбородок большим пальцем и заставляет поднять голову. Неужели правда? Мужчин, вроде Кэллома, обычно привлекают девушки другой породы. У меня бледная, почти болезненного вида кожа, большие зеленые глаза, густо обведенные подводкой кольцо в носу и неувидающая любовь к панкроку, которая, наверное, немного не к лицу, Девушки зрелого возраста, приближающегося к двадцати семи годам. Сейчас мои волосы выкрашены в платиновый блонд, но проглядывает золотисто-рыжий натуральный оттенок. «Как земляника на снегу», — говорит Кэллом, когда у меня отрастают корни. Я одета в платье, в красно-белую полоску, ботинки, на шее — чокер с шипами, а волосы... повязаны в небрежный конский хвост. Проще говоря, я могла бы сойти за старомодного призрака, который попал к Спенсерам. Мультфильм «Мой друг-призрак», где один из героев — призрак музыканта Билли Джо. Порой я подозреваю, что в первую очередь Кэллом запал на мой облик. на эту чудаковатую яркую обертку, которая подняла бы ему статус гораздо быстрее, чем обычная искусственная женушка. Вы только взгляните, какой Кэллом современный и прогрессивный со своей модной артистичной девушкой, хватающийся за любую серьезную работу. У нее натуральная грудь, и она не знается с продавщицами из «Нейман Маркус». Американская сеть роскошных универмагов. «Я похожа на кого-то из актерского состава Битлджуса!» Смеюсь я, целуя его в шею. От его хриплого стона по телу пробегает дрожь. Тыльной стороной кисти Кэллом убирает выбившийся из моей прически локон и прижимается губами к оголившемуся местечку на шее. А мне нравится Битлджус. Он ни разу не смотрел этот фильм. Кэллом признался еще на первом свидании, но поправлять его не к месту. Как будто я нарочно ищу проблемы в наших отношениях. А знаешь, кто еще мне нравится? Кэлом наклоняется, чтобы еще раз поцеловать меня. Ты в том колье от Тифани, что я тебе купил. Ах да! То, что он подарил мне вместе с подобающим платьем, потому что я, конечно, классная, но рядом с его друзьями не всегда выгляжу так, как надо. Полегче мне через пару месяцев исполнится двадцать семь. Не подавай идей. Подтруниваю я над ним. Слова кажутся пустыми, но я-то знаю, как ему приятно их слышать. Отец любит говорить. Напугал шлюху членом. Знаешь, что это значит, Аврора Бель Дженкинс? Вот такой он, мой парень, брокер с Уолл-стрит, с дипломами Итана и Оксфорда, сквернослов, с безупречными манерами. Мужчина, чья единственная вина заключается в том, что его одобряет моя мать, богатый, влиятельный. образованный, надежный, добрый, скучный. Но мама не знает, что Кэллом мне нравится вопреки этим качествам, а не благодаря им. Прошло полгода, прежде чем я уступила его настойчивости, потому как знала, что он нравится матери, а то, что ей нравится, обычно фальшивое и пошлое. Он обхаживал меня несколько месяцев, а потом вдруг заявился в тот самый бар на первом этаже его дома, где я и работаю, и стукнул кулаком по барной стойке. «Скажи, что мне сделать, чтобы ты стала моей?» Небрежно пробормотал он тем вечером. «Перестань выглядеть таким собранным и здравомыслящим», невозмутимо заявила я. «В тебе есть все...» что желает для меня мать. А моя мать всегда ошибается в своем выборе. Поэтому ты постоянно отказываешь. Кэллом недоуменно нахмурился. Я прихожу сюда каждый вечер, умоляя дать мне шанс, а ты не соглашаешься, потому что я, не дай бог, могу понравиться твоей матери? Я пожала плечами. и, протянув руку за очередным запотевшим стаканом, вытерла конденсат. «Да я же полный отморозок! Меня отчислили с первого курса Оксфорда, с позором! И не потому, что плохо учился!» Я приподняла бровь, со скепсисом ему улыбнувшись. «Этого мне мало!» Кэллом громко выдохнул, тряся руками так, будто готовился к марафону. Ладно, сейчас придумаю. У меня на заднице родимое пятно размером с кулак. Я до сих пор ем на завтрак глазированные хлопья. Каждый божий день. Тренер говорит, что у меня руки, как у Риса Иванса, в соседах и у Гранта из Ноттенхилла. Я... я... я не умею плавать!» Он ликующе вскинул руки вверх, и посетители рядом с нами отвлеклись от своих стаканов и заулыбались. Я хихикнула, качая головой. «Может, Кэлла мне без изъянов, но он совершенно не похож на тех придурков, к которым меня обычно тянуло. Дебби, моя мать, постоянно сетовала, что мне нравятся последние отбросы общества». испорченные непризнанные пьяницы, которые могут принести только боль и венерические заболевания. Доля правды в ее словах была. Я не нечасто засматривалась на мужчин, но если так случалось, то заморочек у них было больше, чем страниц в журнале Вок. Тут Кэллом наклонился вперед и, распластавшись на барной стойке, прикрыл рот руками. словно собирался что-то прошептать мне на ухо. «Могу я поведать тебе тайну?» «Боюсь, ты в любом случае это сделаешь». «Думаю, ты появилась на этой земле, чтобы стать моей погибелью». Я рассмеялась и сделала шаг назад. В голове всплыл давний разговор с Мелом. И я вспомнила, что уже слышала эти слова много лет назад. Я никогда не забывала все, что мы с ним друг другу говорили. Мел сказал, что я могу уничтожить его. Он тогда не знал, что в каком-то смысле тоже меня уничтожил. «Каждый день, что я жила без него...» Тянулся, как улитка, оставляя за собой дорожку слизи. «Ладно, парень, вызову-ка тебе такси!» Похлопала я Кэллома по руке. Тогда я еще не знала, что в этом здании ему принадлежит целый пентхаус. Он снова надул губы. «Я серьезно». Кэллом прекрасно понимал, что привлекателен, знал о своих достоинствах, Очаровательном акценте, умел обработать девушку так, чтобы она дала ему номер. Увы, на меня такие чары не действовали. Отставив в сторону чистый стакан, я закинула полотенце на плечо. Кэллом потер большим пальцем губы. Могу я поведать тебе еще один секрет? Именно в эту секунду я заметила. Даже когда он не надувает губы, они у него безумно чувственные. Ты всегда просишь разрешения перед тем, как задать вопрос? Я с интересом наклонила голову. Кэллом рассмеялся. Хочешь — верь, хочешь — нет, но обычно спрашивают разрешение у меня. Кстати, я ведь не пьян. Видишь это пиво? Ты налила мне всего одну пинту, и стакан стоит полный. Аврора, я не надираться сюда пришел. Я пришел ради тебя. Я застыла, не сводя глаз с пинты пива. Он говорил правду. Я знала, потому что обслуживала его каждый вечер. До меня дошло, что дорогой одеждой Безупречностью манер, сдержанностью, Кэллом совершенно не похож на Мэлла. Возможно, именно он мне и нужен, чтобы в голову перестали лезть непрошенные воспоминания об ирландском поэте. Значит, Кэллом совершенно не похож на моего отца. Значит, ради себя же самой я должна дать ему шанс. Он моя! «Работа над ошибками! Мой второй шанс! Мое спасение!» «Так что, пойдешь со мной на свидание?» — упрашивал он. «Обещаю доказать, что я, на удивление, неуравновешенный, малость безграмотный и жутко непредсказуемый». «Ладно!» — закатила я глаза и беззаботно улыбнулась. «Ха!» Он торжествующе ударил по барной стойке. Было немного непредсказуемо, правда? Кэлом развалился на стуле и отпихнул от себя стакан пива, как будто тот внушал ему отвращение. «Дамы, не в силах мне отказать!» — бросил он. Вернувшись мыслями в банкетный зал, я глубоко вздыхаю, глядя на Келлума. «А ты, без сомнений, хочешь поведать мне все о шлюхах и членах», — говорю я, чувствуя его возбуждение через узкие брюки и свое платье. К слову, тем вечером в баре Кэлом соврал, у него нет ни одного грубого, опасного или случайного изъяна. Что касается родимого пятна, его кожа чиста, как белоснежный лист бумаги. Кэллом Брукс в длинных белых носках, с золотисто-бежевыми волосами, внушительным ростом и подтянутым телом, хорош собой, словно глава семьи, проживающей в летнем домике в Нантаките. У него два или три ребенка, а по выходным он щеголяет в рубашке пола и играет в гольф. Моя лучшая подруга Саммер любит прикалываться, что он выглядит как идеальный кандидат в партию Дэвида Дюка. Политик с радикальными взглядами. Кэллом смотрит мне прямо в глаза. Я сторонник Моногамии. Мне 32. И мы встречаемся почти год. Рори, меня не пугают обязательства. Если бы все зависело от меня, ты переехала бы в мою квартиру уже завтра утром. Я расстегиваю его пиджак и развязываю галстук, просто чтобы чем-то себя занять. Мне тоже нравится Кэллом, но год — недостаточный срок для того, чтобы съезжаться. Тебе это не помешало через двадцать четыре часа после знакомства наобещать Мэлу провести с ним остаток жизни, — думаю я. Да, но тогда я только-только познала член и оргазм, доставленный мужскими руками, до сих пор продолжаю искать оправдания своим поступкам, совершенным в восемнадцатилетнем возрасте. Кэллом ведет меня к столику. Мы подсаживаемся к типам из бухгалтерии и маркетинга в деловых костюмах. Они жуют закуски, обсуждают хеджевые фонды и новые пляжные городки, затмившие Хэмптон. Кэлом непринужденно вливается в разговор, попивая через трубочку содовую. Он по-прежнему не берет в рот ни капли спиртного. Я заостряю внимание на своих коллегах, стараясь. Выбросите из головы мужчину в вип -ложе. Как я уже говорила, это не Мэл. И. Ну ладно, ладно, давайте сделаем уступку моему безумному мозгу и представим, что это он. Ну и что? Он меня не заметил. Ну а я не собираюсь к нему подходить. Наверное, он заскочил в город на пару денечков. Мэл удивительно предан своей семье, ферме, стране, познакомившись с ним, Я сразу это поняла. Этот мужчина не переедет в Америку. Даже ради девушки, тем более ради девушки. И точно не ради этой девушки. Ради денег ему на них плевать. Всегда было плевать. Я покусываю хлебную палочку, опрокидываю два бокала вина и оказываюсь втянутой в бурную беседу о пляжных домиках и лучших туалетах на Манхэттене. лидирует мебельный магазин на углу хаустен Бродве. Бродвея. К нашему столику плавной походкой направляется Уитни, помощница Райнера и чертова сука. Ее бедра раскачиваются, как маятник. Платиновые волосы уложены в короткий боб так четко, будто парикмахер пользовался линейкой. Платье, напоминающее БДСМ-униформу, скроено из кожаных полосок Прикрывающих лишь грудь и бедра. Уитни наклоняет голову и выпячивает алые губы. Люди за столиком замолкают, потому что Уитни хранит секреты так же, как я, воздерживаюсь от углеводов пример хлебные палочки и вино. Аврора! вкрадчиво произносит она, положив Наталью руку с идеальным маникюром. Все зовут меня Рори, но Уитни только Авророй. Однажды на фотосессии одного известного поп-певца, куда она заявилась вместе с Райнером, я совершила оплошность и упомянула о неприязни к своему полному имени. С тех пор я для нее только Аврора. Скажи я, что у меня аллергия на деньги, Уит не тут же переведет все средства компании на мой банковский счет. А это мысль. Уит, не удостоив ее взглядом, Я засовываю в рот последний кусочек хлебной палочки. «Мистер Райнер хочет поговорить с тобой на балконе». Уитни смотрит на меня, сведя выщипанные брови. Честное слово, она получает удовольствие, когда прочищает горло и с намеком добавляет «Наедине». Расправив плечи и высоко задрав голову, Я опрокидываю для храбрости третий бокал вина и иду на террасу в вип-ложу. Райнер скорно сексуальные домогательства, тем более под кайфом и пьяный. А сейчас он точно пьян. Я засовываю салфетку с логотипом отеля в кармашек платья. Оглянувшись, вижу, что Уитни усаживается на мое место и кладет накрашенные красным ногти Кэлому на плечо. попутно стрельнув в его сторону приторной улыбочкой. «Уитни из кожи вон лезет, чтобы доказать свое превосходство надо мной. И это, конечно же, так, если в качестве критерия брать мошенницу из искусственного пригорода отчаянных домохозяек. Напоследок я вижу, как она шепчет Кэлому что-то сокровенное. Он хмурится, отрицательно качает головой и кажется расстроенным ее предложением». Распахнув двойные двери, я выхожу на совершенно пустой балкон. Здесь холоднее, чем в сердце у моей матери. Я потираю руки, проклиная себя за то, что оставила пальто в зале, и ступаю к перилам с восхищением, взирая на панораму. Стоит мороз, но мне всегда холодно, с самого рождения, и сколько себя помню, я всюду ношу свитеры, пуховые куртки. Словно моя кожа навсегда покрыта невидимой коркой льда. Я смотрю вверх на звезды, и даже при такой погоде восторгаюсь их красотой. Слышу приближающиеся за спиной шаги. На плечи опускается что-то тяжелое. Дорогое шерстяное пальто, еще хранящее тепло чужого тела. Пальто пахнет роскошным мужским ароматом. землей. Сосной, сигаретами и слишком затратным для розничной продажи одеколоном. Сбоку появляется тень. Он ставит стакан с виски на широкие мраморные перила, облокачивается на них почти рядом со мной, но не касается. Я поворачиваю голову, ожидая увидеть Райнера, но сталкиваюсь лицом к лицу с... Мелом. С моим Мелом. Это все-таки он. Мелоке Дойрти с лиловыми глазами, с завораживающей улыбкой, с договором, который я подписала на салфетке, с обломком моего сердца, который он так и не вернул. Только теперь он не улыбается. Он словно и не рад меня видеть. Мэл убеждал, что в случае встречи женится на мне, невзирая на обстоятельства. Но эта клятва была дана почти десять лет назад под влиянием алкоголя, страсти и юности, всего лишь как вероятный сценарий. Мэл произносит «Привет, дорогая». От его голоса с рисковатым ирландским акцентом У меня подкашиваются ноги, и я хватаюсь за перила. Падают первые хлопья снега. Мне на нос, на ресницы, на плечи. В снежном шаре разражается буря.